Глава 35. После побоища. — Меня дедушкой зови, — представился парню спасенный. — Хорошо, дедушка. Алексей оглядел пространство перед избушкой. Покойников он побаивался. С живыми катаржанами схватиться не зарабел, а тут... Как он их в лес-то относить будет? Зверькам на пир. Бр! -р -р. Как бы этот момент оттянуть? Есть еще сильно хочется. Дедушка, а покушать чуть-чуть ничего нет? Алексею просить было стыдно, но очень уж есть хотелось и рабелось к убитым прикасаться. Второе сильнее, но он первым прикрылся. Пока есть он будет, если, конечно, угостят, притрагиваться к мертвым ему не надо. Вот дурак старый, сразу в работу запрячь тебя придумал. «Пошли! Эти никуда не убегут! Не только накормить! Переодеть тебя надо! Смотри, на кого похож!» Знакомый медведя покрутил головой. «Помыться тоже не помешает!» Спустя краткое время Алексей уже лесную грязь себя и смывал. У дедушки и теплая вода нашлась, и мыла. У хорошего хозяина всегда такое должно иметься. Была найдена для него и одежда. Поношенная, несколько маловато, но все лучше, чем на нем было. Со своих лохмотьев Алексей, сам не зная, зачем, свинтил знаки. Положил в карман подаренных штанов. Пусть будут. Почему-то они у него на старой одежде были. Накормил одновременно своего гостя и спасителя дедушка Не Нежадничая. Алексей даже и не помнил, когда так хорошо ему есть приходилось. На столе всего было много. И мясное, и ягоды, и молочное. — Ну, пошли двор чистить, — скомандовал дедушка. Алексей уже вторую чашку чего-то травяного пил, время тянул до работы с покойниками. «Пошли — Пошли. Из-за стола ему уходить не хотелось. Есть, не трупы таскать. — За ноги возьмешь или за руки? — представил пареньку выбор старший товарищ. — За ноги. Так Алексею показалось менее страшно. — За руки возьмешь еще, а убитый тебя как схватит? Представляете, своей холодной рукой в Алексея вцепиться. — Ну, никто дедушку и парня не схватил, под землю не утащил. Нечего мертвых бояться, это живых надо остерегаться. Например, каторжанам медведя. Но его бойся, не бойся, бестолку. Конец один будет. В лесу травник как в своем кармане ориентировался. И через пару часов последний из обидчиков дедушки перестал дышать. Всех достал нож медведя. Возвращался он к дому дедушки и корил себя. Ну, что размяк в гражданском житие-бытие. Сразу ему надо было каторжан резать, тех, кто его к полянке сопровождал, этих сначала, а затем и остальных, которые в лагере своем находились. Нет, пожалел, а потом и сам ходил да оглядывался. Чуть к плохому это не привело. А убили бы они дедушку, искалечили. Надо старого попросить, пусть он медведю мозги на место поставит. Ну, чтобы было как раньше, в армии. «Быстро ты!» — такими словами был встречен медведь своим родственником. «Долго ли умеючи-то?» — отмахнулся травник. «Иди, баню топи. Сам помойся. А потом все прибери там. К утру мне баня понадобится. Перевяжешься-то сам». «В твои руки не отдамся!» — отшутился медведь. «Справлюсь как-нибудь». «Смотри, а то я помогу!» — подхватил заданный тон дедушка. — Знаем мы таких помогателей. Алексей между тем и не догадывался, что ему собираются память просветлять. То, что он видел, когда в себе или не в себе был, без разницы. Из ее глубин вытаскивать и по порядочку раскладывать. Шажок за шажком, дорожку до места, где живьика растет, выстраивать. Между делом, как бы медведь дедушку об этом попросил. Неважным вопрос представил. Во, кого он хотел на кривой козе объехать. Дедушка, может, и не о всех травках представление имел. Уж ну уж живики. Ну-ка, ну-ка, медведюшка, я тоже тогда в доле. Половинной, уточнил дедушка. Он своего никогда не упускал. Не водилось за ним такое. Треть, не согласился медведь. «Половину!» — повысил голос дедушка. «Треть!» — стоял на своем травник. Спорили долго. Победил дедушка. «Не он. Вообще ничего у медведя не будет. Не надо тут спасением и родственными связями прикрываться». «Убедил!» — согласился медведь. Сначала он был не очень доволен итогом разговора с дедушкой, но постепенно ему поставили все точки над нужным местом. «Жадность порождает бедность», — не зная того, процитировал классика дедушка. «Истина, она едина, что на земле, что на зеленой. Мойся, а я за водой пойду. Мне ее не из одного ключа набрать надо». В этом и был весь дедушка. Вроде и сказал, как процесс просветления Алексея готовит, но утаил. Из скольких ключей он сегодня утром в воду будет наговаривать? «Из каких? Сколько?» Про сам наговор уж и речи не было. Раньше по молодости просил его уже медведь наговором поделиться, провести ему такой курс дополнительного профессионального образования, но получил отказ. Передать сами тексты и технологию их озвучивания дедушка категорически отказался. Силу он где потеряет, исцеляющую. Вот задумая он умирать, Тогда на смертном одре и передаст он медведю знания, а раньше — никак. Пусть даже травника не подкатывает. Медведь в сторону бани направился, а дедушка Колеша пошагал. Тот на скамеечке у избушки сидел, в себя приходил после таскания трупов. Неприятно это дело, с какой стороны не посмотри. — Есть больше не хочешь? — осведомился дедушка у парня. Нет. Коротко было ему отвечено. «Тогда пошли спать. Тебя пораньше положу. Утром рано-рано подниму. Немного твоим здоровьем заняться надо». Мнение парня дедушку не интересовало. «Надо его здоровьем заняться? Не надо. Вопрос этот был без него решен. Вопрос о месте произрастания живики Это то же самое, что месторождение золота обнаружить». Тем более, что дедушка был теперь лицо заинтересованное.